Глава 5. Начало расследования. В конце концов Фленсмуна кнуцана соединили с начальником полиции в Киркенесе. Но говорить с ним надо было осторожно. У шефа была скверная привычка цепляться за второстепенные детали и приплетать их к какому-нибудь другому расследованию. Чаще всего дела оборачивали против ни в чём не виноватых людей, с которыми хотели свести счёты. Кто-то в руководстве Финнмарка, гревший руки на незаконной торговле. Я прочел ваш рапорт. Голос у начальника был скрипучий и неприятный. Тот, что пришел с автобусом. Он недостаточно подробный, скажу я вам. Тогда вам уже известно, что в поселке Гренса Якобсельф убит священник. Возможно, это ограбление, которое пошло не по плану. Священнику в 41, он из Южной Норвегии, жил в пастырском доме вместе с семьей, женой и сыном. Тело обнаружено в русской церкви к юго-востоку от Сандвика, в той заброшенной. Убийство совершено с особой жестокостью. Я исхожу из того, что семью его уже допросили. Во всяком случае, я с ними поговорил. Приехал к ним вчера поздно вечером после осмотра церкви. Место преступления опечатано, но нам, вероятно, потребуется помощь. Похоже, что убийца и любится. Забрали автомобиль священника, коричневый Ford тридцать второго года с газогенератором. Мы тут обсудили это дело. Ленсмант поудобнее уселся в кресле. Он знал, что сейчас будет длинный монолог начальства от лица всего Киркиневского штаба. В первую очередь, мы должны спросить себя, почему священника убили? Может, он коммунист? А может быть, он выдавал опасные для государственной безопасности тайны? Ведь это церковь, расположенная недалеко от границы. Ленсман попробовал возразить. Да, но по ту сторону границы Финляндия, а не Россия. Как вам известно, финны с Германией не воюют. Вероятно, преданные отечество норвежцы решили, что всему есть предел. Может быть, они поймали его с поличным, но с ним был сын, как вы пишете. Это обстоятельство следует изучить подробнее. Проще говоря, попробуйте надавить на семью. «Был и священник коммунистом. Я могу отрядить кого-нибудь отсюда, в Грэнс и Якобсельф, на лодке, чтобы допросить жену и ребёнка». Кнутсон снова решил, что пора вмешиваться. «Но у мальчишки всего пять, а жена убита горем, понятное дело. Допрос ничего не даст, они только перепугаются и ничего не расскажут. К тому же голос начальника полиции превратился в лёд. «Эти жалкие людишки прикрываются женщинами и детьми» трячся среди гражданских и думают, что это их спасёт. Нет, вы слишком милосердны, ледсвенкнутсон. Впрочем, вам простительно. Сколько лет вы на службе в этой пустыне? 5? Хм, да. Но сейчас пришли другие времена. Закон и порядок превыше всего. Мы не позволим предателям родины прятаться за спинами женщин и детей. Мы этого не потерпим. Они должны понять, что всё бесполезно. Нужен показательный пример. «Советую вам выполнять ваши обязанности, а то вы не заметите, как окажетесь без работы». «Я только хотел сказать, что существуют и другие, более эффективные способы получить показания», — Ленсман сглотнул. Он балансировал над пропастью начальственных подозрений. «Но поскольку сами вы до этого не додумались, я приказываю вам отправиться в немецкий гарнизон, в Пасквистской долине». Начальник полиции был не из этих мест и не утруждал себя изучением географии веренного ему округа. Он рассчитывал на повышение и предвкушал скорый переход на юг. Тамошнему коменданту стало известно о шпионе, направляющемся в сёр Варенген. Возможно, он уже прибыл. В этом случае немцы должны были перехватить радиосигналы, доказывающие, что в наших краях кто-то поддерживает связь с русскими. «Я жду, что вы приложите все усилия». И разоблачите предателя. Дорога к югу от Сванвика была разбитой и узкой. Колея по обеим сторонам свидетельствовала, что ездят здесь в основном тяжелые грузовики и гусеничный транспорт. Ленсман старался держаться середины и съезжал на края с сильным недовольством. Надо было пропускать немецкие формирования, пребывающие не по дням, а по часам. Он за все силы старался думать о них как можно меньше, лучше сосредоточиться на сегодняшнем дне. Безнадёжное дело размышлять о том, что все эти солдаты делают в Финмарке и каким приказом подчиняются. Ни на какую поддержку местного населения, такое количество людей рассчитывать не могло. Сколько так будет продолжаться? О нет, лучше не думать. Лучше сосредоточиться на разбитой дороге, на управлении автомобилем повернуть к гарнизону, остановиться у ворот и в заборе с колючей проволокой поверху и гнать от себя мысли, что это враг, чье численное превосходство невозможно даже вообразить. Затем досмотр автомобиля, личный обыск, допросы, ожидания. Ленсман все вытерпел. Наконец его пропустили. Немецкий лагерь занимал несколько квадратных километров. На расстоянии казарм оказались низкими и длинными. Но подъехав ближе, Ленсман понял, что это впечатление обманчиво. Казарма были огромными. Между строениями шли уカットные проезды, и на каждом перекрёстке стояло по столбу с подробными указателями. Дорогу к нуцу снабдили, но когда он посмотрел в зеркало заднего вида, то увидел, что следом едет армейский грузовик с вооружёнными солдатами. Комендант оказался не немцем, а австрийцем, явно гордившимся своей цивилизованностью. С Ленсманом он обращался вежливо, чуть ли не виновато. Предложил кофе, настоящий, а не отдающий кислятиной заменитель. Спросил, как Ленсман добрался и не досаждало ли ему оживлённое движение. Ленсман не удержался от вопроса. А что вы собираетесь делать со всеми этими солдатами? Ведь и финны, и русские ваши союзники. Это да, коменда ненадолго задумался, но решил изобразить открытость, как никак норвежец по ту сторону стола, стоял на государственной службе. Да, в определённых районах сосредотачивается всё больше воинских частей. Есть определённые планы, больше я сказать ничего не могу. Непостижимый славянский характер. Всё-таки скандинавы и германцы это совсем другое. Мы с вами так похожи, хотя я и вообразить не мог, что заберусь так далеко на север. Семья моя родом из Зальцбурга. А тут ни кафе, ни театров, ни концертных залов. Странная штука жизнь. Хм, вы не находите? Комендант, худой человек с тонкими усиками, казался грустным, и одиноким. И усы такие, наверняка, требуют от него ежедневных усилий, а иначе граница между ними и матовой гладкой кожей утратит свою чёткость. Сколько же ему лет, размышлял Ленсман. Наверняка у него в Австрии остались жена и дети комендант взял себя в руки. А ещё этот священник, так? Вы из-за него ко мне приехали. Президент полиции Киркиносом мне звонил. К сожалению, должен вас разочаровать. Священник не был тем человеком, которого мы ищем. Наш пион, а не он. Нашего обучали в Москве, а потом вернулись сюда. Мы полагаем, это кто-то из местных, кто-то здешний. Может быть, вы знаете кого-нибудь, кто подходит под описание? Аленсман покачал головой. Ему не нравилось, какой оборот принял разговор. И что ему теперь, доносить на соседей и друзей? Но комендант от него не отставал. У кого-нибудь есть возможность спрятать радиоаппаратуру? А переезжать с этой аппаратурой с места на место? У кого-то есть здесь автомобиль? Никого подходящего. Вздохнув и помолчав, комендант продолжал. Но «Ну, нет так нет. Но битый шпионом быть не мог, хотя он хорошо подходит под описание. Сегодня ночью мы опять засекли радиосигнал с нового места. А священник в это время был уже мёртв. Нам и в этот раз не удалось определить координаты. Надеюсь, вы понимаете, что разблачение шпиона задача первостепенной важности. Вы правы, нет никаких оснований считать, что это убийство как-то связано со шпионажем. Никто не мог знать, что священник будет в церкви. Её никто не посещает, места вокруг пустынные. В прежние там было большое зимнее становище самцов скольтов, но это было давно, больше 100 лет назад. Сейчас всего несколько семей оленеводов время от времени ненадолго там останавливается. Постояв несколько дней, они гонят стада дальше. А в этом году там стояла Микель Сирма с семьёй. От него мы узнали об убийстве. Пятилетний сын священника прибежал к нему за помощью. Они тот труп обнаружили бы спустя многие месяцы, если не годы. «Хм...» Комендант поднялся. Разговор определенно был закончен, но он добавил, как будто про себя. «А может, его жена что-то знает? И еще сын? Он что-нибудь рассказал, раз он вместе был с отцом?» А Линсман не сдержался. «А ну это же абсурд! Она даже не местная и вряд ли хоть раз покидала Грэнс и Якобсельф с тех пор, как они сюда переехали пару лет назад. К тому же автомобиль священника украли». «Абсурд, говорите!» "Дурак мой, война это абсурд, а вам необходимо найти шпиона. Тогда всё станет гораздо проще", Австрийс посмотрел на Ленсмана с холодной улыбкой. Кнутсон заставил себя улыбнуться в ответ. "Посмотрим, что можно сделать". Напузже уже сел в машину, за которой следовал по пятам неизменный грузовик, а Ленсман крепко себя выругал. Как можно было быть таким дураком, сидеть там и обо всём рассказывать? в чём бы приятном этот встреч не был, он всё равно врак и ни о каком сочувствии с его стороны речи идти не может. Все слова и поступки Ленсмана были обращены против него самого. Он осознал, что из вдовы священника его сына будут вытягивать сведения, которыми он сейчас не располагает. После немецкого гарнизона Кнуцен решил не возвращаться к себе в контору. Вместо этого он выехал на главную дорогу и повернул направо. Вокруг ни души, сверху серое небо. Узкие шины его «Опеля» пробуксовывали в широких колеях, и лишь по чистой случайности он не улетел в канаву. Нужно ехать очень осторожно. Кто его будет вытаскивать, если он застрянет? После поворота ему не встретилась ни одной машины, ни норвежской, ни немецкой. Свет в церкви не горел, да он этого и не ждал. Однако там, где закончилась дорога, снег был изризан отпечатками шин, а к входу в церковь кто-то протоптал тропинку. Трупы сейчас место преступления обследовала полиция. И кто же это тогда был, если убийство произошло в его районе и полиция тутон. В церкви стояла такая тимень, что сначала он вообще ничего не видел. Кнут замёрз зажек фонарик, внутри было совершенно пусто. Старинная церковная картина, за долгие годы растрескавшаяся и выцветшая от переменчивой погоды, покрылась спичной копотью. Пропали все, до одной. Остались только светлые пятна на бревенчатых стенах и дырки от гвоздей. Лес мы пошёл дальше. Ничего, как он и думал, Даже железный крюк и стены пытались вырвать, но он был огромным и вбит глубоко, так что достать его можно было только с помощью топора. Церковь недавно прибрали или, по крайней мере, подмели. Ленсман снял шапку, почесал в затылке. Кто это сделал и зачем? Он вздрогнул, долгий жалобный крик разорвал тишину. Кричали снаружи, и Ленсман даже узнал птичий голос, но все равно выскочил. Две большие птицы кружили высоко в небе над церковью. Это летели на озеро Бьёрвенгат гагары. Что-то слишком рано в этом году. И больше ни звука, ни ветерка, ни малейшего признака жизни. Куда ни посмотри, медленно, словно нехотя, падали с неба снежные хлопья. Скоро все следы людей и машин исчезнут. Аленсван Пешкум прошёл колеи ему вслед от реки до того моста, где всего пару дней назад был самский лагерь. Вежи пропали, только их круглые следы на снегу да почерневшие камни на местах костров говорили о том, что здесь недавно останавливались люди. Олени следы уходили на равнину, но у Аленсвана не было необходимого снаряжения, чтобы идти по ним. С вопросами к Микелю придётся подождать до другого раза. А пока надо дать всем знать, что Линсман хочет с ними встретиться. Кнутсон вернулся к своей машине, сел за руль. Датчик бензина показывал, что бак почти пуст. Лучше бы поехать прямо в контору. Бензина до Бёрвенната не купишь, хотя у него, как у госслужащего, есть все необходимые бумажки. Его норма топлива даже выросла, когда президент полиции в Киркенесе сообщил, что Ленсменову придётся в порядке покататься, пока он будет ловить шпиона, шлющего радиосигналы русским. Однако у самого Санникова он вдруг поддался порыву, свернул на грунтовку и поехал в направлении Нирюда. Там на отшибе стояла ферма. Хозяева её были люди необщительные и гостей не жаlвали. Оленсман обычно их не трогал и не показывал всё них месяцами. Они тут были бедняками, эти люди. Так что, если и шла тут какая-то продуктовая торговля в обход закона, Оленсман предпочитал об этом не знать. Глубокие следы колёс указывали, что и здесь его кто-то опередил. Было всё-таки что-то странное в бездетных супругах, живших на ферме. Оба суха пары, спины прямые, лица серьёзные. Всегда сдержанно, отвечает односложно, но у жены в глазах постоянно мелькает что-то неуловимое, как будто она на пару с мужем играет в игру, о которой пришедшие не догадывается, и ей от этого смешно. Ленсман подозревал, что они частенько продают еду на черном рынке. Мясо, рыбу, картошку, рожь, морожку. Наконец-то на дворе появился хозяин. Ленсман не пытался стучать в кухонную дверь. Знал, что бесполезно, да и заперта она. Он вышел из машины, облокотился на капот и стал оглядываться. Ничего особенного он не искал, но притаившаяся за кухонной занавеской женщина об этом знать не могла. Ну что, Ленсман у нас понадобился, а? Мужчина медленно подошёл и сплюнул. Вы, может, слыхали, что вчера после полудня убили священника из Гренса Якобсельва? А, от кого вчера тут не было, верно, Астри? Этот священник, в нейют, вчера не приезжал. Он кричал, обращаясь к невидимой жене. «Ясно, но я подумала, вдруг вы слышали что-нибудь. Не видели ли какой-нибудь машины или пешехода на дороге? В Пасковской долине народу ведь совсем немного». «Не, мужик, бросай ты это дело к черту. Тут же все время немцы таскаются туда-сюда. А кажись, тут Ленсман час назад спросил бы солдат из гарнизона. Они тут были, а на большущем грузовике приехали. Верно, Астри?» «Да, я о них тоже подумал. Ему и правда раньше не приходило в голову, что священника могли убить немцы. Но я имел в виду других. Граница же рядом. Мог бы через нее кто-нибудь перейти по этой дороге. А еще тот, кто совершил преступление, прихватил автомобиль священника. А значит, он должен был ехать на нем в долину по этой дороге. Других путей нет?» Мужчина обвел рукой двор. «Сам видишь, нет тут никакой машины. Хочешь в амбаре ее поискать?» А нет, нет, я просто собираю показания, не сомневайтесь, я вам верю. От Ленсман на неё скользнуло, что жена вышла из дома и встала на камне за менявшем им крыльцо, руки были сцеплены на груди. Священника нашёл Микель Сирма. Я бы хотела с ним перемолвиться словечком, если вам случится с ним иметь дело, передадите. Отак он уехал, они отправились на летнее становище, вечерела в маленьком хлеву, беспокойно звались овцы. Дневной свет померк, всё посерело. Алинсман почувствовал, что проголодался, и пошёл к машине. А его не Сирм зовут, крикнул ему вслед хозяин. Это прозвище. Ах, как же его зовут? Борицен, Микель Борицен. Его дед на русской стороне жил. Когда Алинсман вернулся в Санвик, в свой узкий деревянный дом, на кухонном столе обнаружился свёрток с копчёной сельдью и стакан марошки. Алинсман обмолл: Дверь-то была заперта. Несмотря на голод, к подаркам он не притронулся. Зато достал из пластикового контейнера кусок немецкого хлеба, намазал его жиром и положил сверху ломтики холодной картошки. Сварил в кастрюле кофе и отправился в кабинет. Стоило немедленно взяться за рапорт, пока в памяти живо все детали, даже те, которые он не собирался упоминать. Киркиненского шефа ведь больше всего интересует его поездка к австрийцу-коменданту. Зазвонил телефон. По телефону с ним связывались только из главного участка, значит, надо отвечать. Да, Кнутсон слушает. Ну, здравствуй. Ты наконец дома. Шеф несколько часов пытался до тебя дозвониться, только что ушёл. И я решил тебя предупредить. Шеф очень зол. Они ездили на ту сторону на пароме, допрошли вдову. Это было нелегко. Молодой офицер немного помолчал. А ну случилось ещё кое-что. Я подумал, хорошо бы тебе знать об этом заранее, чтобы ты мог подготовиться. А звонил епископ. Оказывается, в церкви хранилась очень дорогая икона. А зануда священник отказывался перевозить её в Киркинес. Говорила она, принадлежит саамам. А верил, значит, всякой ерунде. Так вот, икона-то пропала. И немцы теперь про это узнали. Она завалили телеграммами, приказами и контрприказами. А шеф ясное дело не хочет быть крайним. Ленсман вздохнул и поблагодарил киркиновского коллегу за предупреждение. «А машина священника, ее разыскивают?» Успел он спросить, пока офицер не повесил трубку. «Ах, да, машина, чуть не забыл со всеми этими делами. Нашли ее возле немецкого лагеря, ну, у того, который не с Ванвики, у другого дальше, на юг. Ее отогнали к реке на самый склон, вроде как спрятали в кустах, а внутри был труп». Парень себе башку разнес. Наверное, это убийца и есть, и больше ничего. По крайней мере, немцы, которые его нашли, так говорят».